Абу Камиль. До 11 сентября 2001 года. Ночная смена была трудной и хлопотной, как на сбившем свой темп конвейере. На терминале вышел из строя компьютер, объявили задержку рейсов, приостановилась регистрация багажа. Публика громогласно выражала возмущение, а к тому же Абу Обматерил пассажир, у которого изъяли чемодан чемодана баллончик с нитрокраской, отмеченный знаком «Огнеопасно». Пассажир кричал, брызжа слюной, что власти сошли с ума, доверяя безопасность полетов всяким заезжим арабам, измывающимся над исконными гражданами. Его расистские выпады Абу, усмехнувшись про себя, признал как пророческие». Дело закончилось вмешательством в конфликт полиции, и Дебашира отправили в участок. Домой он вернулся разбитым, с воспаленными от бессонницы глазами, раздраженным и проклинающим каторгу изрядно уже поднадоевшей службы. Отсутствие морям его не удивило. Она работала в утреннюю смену, но едва Абу вошел в квартиру, Его встревожило чувство какой-то неясной опустошенности привычного жилища. Все было на своих местах, всюду царили уют и чистота. Но от чего-то от всей обстановки веяло унынием и заброшенностью, словно он вернулся в давно покинутый дом. И тут, сквозь сонную тупую одурь, Мохнатой черной гусеницей, полезшей из кокона, зародилось мерзкое подозрение. Он остро покосился в сторону вешалки в прихожей и не нашел на ней вещей морям. Вошел в совмещенную с кухней комнату и оцепенел, увидев то, чего инстинктивно увидеть боялся. Лист бумаги на столе, прижатый к скатерти, узорчатой медной вазой сосыпавшимися осыпавшимися увядшими цветами. Я ухожу от тебя, Абу. Мне тяжело с тобой. Я не верю в твое будущее и твои замыслы. Как разделять их, если они чужды мне? Я не могу вернуться на родину, потому что стыжусь близких, пострадавших за твое малодушие, да и за мое тоже. Но если я оказалась здесь, то лучше начать новую жизнь, не опираясь на прошлое. А его для меня олицетворяешь ты. «Не ищи меня, это напрасно и больно для нас обоих. Оцени прошедшее без обиды, ведь тебе тоже было тягостно со мной. А теперь твои руки развязаны, я желаю тебе счастья». Горечь, терпкая, яростная горечь заполнила все существо Абу. Нет, морям не предала его, им был необходим этот разрыв». Но решилась на него она, маленькая, молчаливая женщина, куда более сильная и цельная, чем он, но осознание безвозвратности ее ухода, любви и признательности к ней, бывшей смыслом и опорой всего его существования, ввергало в растерянность и безысходность. И мир померк, утратив свои краски и саму суть». Он был раздавлен и оглушен, как контуженный солдат, единственный оставшийся в живых, выпроставшийся из окопа на поле отгремевшей брани и видящий вокруг лишь серое пространство, в котором непонятно, куда предстояло двигаться, а вернее, ползти наугад. Только к вечеру, очнувшись от ступора, он смог заставить себя позвонить Дику, На следующий день тот приехал к нему домой. Пожав Абу руку, произнес сочувственно, но из долей беспечности. Обычное дело, старина. По моему наблюдению, жены иммигрантов здесь, в Америке, как правило, оставляют мужей. Они бросают груз прошлого, меняя его на новых сожителей с положением и деньгами. Твое огорчение закономерно, но ты молод. «У тебя все впереди. Я и сам разведен, но нисколько о том не жалею. Кстати, моя женушка оттяпала у меня все сбережения и дом». Американец судил так, как виделось это ему, поверхностному циничному потребителю. «Брак для них тот же бизнес», — неожиданно понял Абу. «Для них все бизнес, даже предстоящий теракт. Деньги, дом...» Как ему объяснить, что сейчас творится в моей душе и в душе морям? Это недоступно ему. Он не способен сострадать. Вот в чем дело. Как и его собратья. Им слишком тяжело даются собственные муки и беды, чтобы еще сопереживать чужим. Если они сподобятся сопереживать, то опять-таки сделают из этого бизнес». Если хочешь, мы выясним, где она, с кем, продолжил Дик. И если тебе надо, постараемся ее вернуть. Лучше быть одиноким путником, чем ехать на хромом верблюде, ответил Абу. Забудем о ней, поговорим о работе. Позвони Хабибуле с явным облегчением, уяснив уравновешенность агента, сказал Дик. Скажи, что уезжаешь по делам во Флориду, и если он захочет. «Ты в состоянии навестить его питомцев? Нам важна его реакция на такое предложение!» «Я могу сказать ему о морям!» Американец усмешливо качнул головой. «Думаю, об этом кому надо, сообщит Мустафа! Он вновь предлагает мне отправить контрабандой оружие в Европу!» «Очень хорошо! Держи меня в курсе!» Гик запнулся. «Вот что!» Он поднял вверх палец. со звонком. Прошу тебя сделать следующее. При контакте с Мустафой покажи, что ты крайне разочарован Америкой, ее людьми, политикой, будущим. Отметь, что эта страна отняла у тебя даже жену. Извини, Абу. Я рассуждаю возможно непристойно, но мы же профессионалы. Продолжай. Так вот, После вашего разговора у него обязано составиться следующее резюме. Ты в отчаянии, ты ненавидишь все окружающее тебя, ты агрессивен, способен на неадекватные поступки, но вместе с тем разумно полагаешь избежать их, вернувшись на восток, в привычную среду, пускай в те же Эмираты. И что это даст? Думаю, им невыгодно подобное положение вещей. Они предпримут некие действия. У нас есть как минимум неделя, чтобы просчитать их и сочинить подходящий сценарий. Дик угадал: спустя десять дней Абу навестил с Хабибулы. Седобородый дагестанец в блеклой челме с морщинистым лицом и серыми сонными глазами. Из его пояснений следовало, что он приехал в США якобы погостить у родственников и навестить прилежно обучающихся в авиашколе курсантов. Долгий и витиеватый разговор предшествовал жесткому откровению, тщательно разработанному Диком и его коллегами и вложенному в уста Абу. «Если, Хабибулла, и вы считаете меня правоверным и доверяете мне», заявил Абу, неотрывно и строго глядя в глаза собеседника, «то почему, думаете, будь то я не знаю, ради чего обучаются во Флориде эти парни? И уж если я говорю это, то не собираюсь предавать их, а наоборот, готов всячески поддержать. Я давно думал о том, чтобы на самолете американцев прилететь в тот же Ирак» показав им, что безнаказанно диктовать нам условия они не смогут, несмотря на все ракеты и авианосцы. Абу говорил зло и убежденно, преисполняясь правотой и силой таких слов. На лице посланника отчетливо промелькнуло смятение. Собеседник напрямик выкладывал разгаданные им секретные планы. Но что с того?» Ведь перед посланником находился отважный соратник, а не лукавый свидетель. Будь Абу провокатором, разве решился бы он на такие признания? Да и саму затею с терактом в этом случае можно было считать проваленной. А он-то как раз ратовал за ее реализацию. Оставался, правда, один каверзный вопрос. А если американцам кому вдруг тайно прислуживает Абу, и в самом деле на руку подобная акция для того же решительного вторжения в Ирак? Вопрос, конечно же, должен озаботить хитрого Хабибулу. Неужели он не учитывает такой подоплеки? Или учитывает, но у него существует иной внезапный план развития событий? Тогда принимают ли во внимание вероятность этого плана в Ленгли? А вдруг существует тактический паритет интересов? Ведь любой самолет неизменно возвращается на Землю, совершая посадку на той или иной территории. В случае же его захвата террористами неотвратимо последующая правовая и дипломатическая волокита. Ее смысл и финал Абу категорически не представлял и терялся в догадках хотя дисциплинированно следовал всем указаниям ЦРУ, где, возможно, были вычерчены и утверждены глобальные и тактические схемы с учетом любых подвохов, придуманных противником. «И ты готов пойти на борт вместе с нашими братьями?» торжественно и глухо спросил гость, твердыми короткими пальцами теребя бороду. У него были стылые глаза мудрой и бесстрашной змеи, «Да исполнится это во имя Аллаха!» Ничуть не дрогнув, в тон ему отозвался Абу.